Куриной ножке, четырехмерно движущейся сквозь пятимерное, если верить Сларти Бартфасту, пространство пульсировало некая математическая функция. Не прошло и дня, как все жители Крикета превратились из обаятельных, сердечных, умных, хоть и чудаковатых, — ставил Артур, — обыкновенных людей, — продолжал Сларти Бартфаст, в обаятельных, сердечных, умных, чудаковатых, маньяков-ксенофобов,